31. Завтракал я снова в одиночестве. День выдался ветреный, на небе не облачко, но с моря садит резкий бриз, взметая ветви пальм, стоящих по краям фасада, как часовые. А южнее мыса Матапан завывал мел теми. крепкий сезонный ветер с Ионических островов. Я спустился на пляж, лодки у причала не было. Это подтверждало мою рабочую гипотезу о том, что посетители живут на яхте, которая прячется либо в одном из глухих заливчиков западного или южного побережья, либо среди пустынных островков, милях в пяти к востоку. Я выплыл из бухты посмотреть, нет ли на террасе кончеса. «Не души», — перевернулся на спину и завис в воде, мечтая о лилии прохладные рябь лизала нагретую солнцем кожу. И тут на пляже я увидел ее. Искрящийся силуэт на фоне серой, в соляных разводах гальки, охряного утеса и зеленой травы. Я изо всех сил погреб к берегу. Пройдя несколько шагов по камням, она остановилась и принялась наблюдать. Наконец, мокрый, запыхавшийся, я нащупал дно. Она стояла ярдах в десяти, в элегантном летнем платье времен Первой мировой, в перламутрово-синюю, белую и розовую полоску. В руке зонтик из той же материи, с бахромой по краям. Морской ветер шел ей как драгоценность. Играл подолом платья, обрисовывал очертания тела. То и дело пытался отобрать зонтик. Упорно трепал и путал длинные светло-шелковые локоны, отбрасывал за плечи, прижимал к лицу. Она шутливо надула губки, смеясь над собственной досадой и надо мной, стоящим по колено в воде. Почему тишина окутала нас? Почему улыбка на несколько мгновений покинула наши лица? Возможно, я романтизирую. Ведь она была так юна, так вкратчиво капризна. Усмехнулась озорно и смущенно, Точно ее появление нарушало некий этикет. «Вам что, Нептун язык откусил?» «Вы с ног сшибательны, как ренуаровская дама». Отступила назад, крутанула зонтик. Я натянул пляжные тапочки и подошел к ней, вытирая спину полотенцем. Она улыбнулась с безобидной, уклончивой иронией и уселась на плоский камень под тенью отдельно стоящей сосны, у входа в лощину, круто взбегавшей по склону. Сложив зонт, указала им на другой камень, упавший с утеса. Садитесь. Но там не было тени. Я расстелил полотенце на склоне поближе к ней и сел, глядя на нее сверху вниз. Влажные губы, обнаженные предплечья, шрам на левом запястье, распущенные волосы. И куда только делась ее вчерашняя чопорность. В жизни не видел призрака симпатичнее. «Да что вы!» Я говорил серьезно и рассчитывал застать ее врасплох. Но она только шире улыбнулась. «А остальные девушки, они кто такие?» «Остальные?» «Ладно вам, я тоже люблю розыгрыши». «Так чего ради портить игру?» «Значит, признаете, что это был розыгрыш?» «Ничего я не признаю». Она кусала губы, избегая смотреть в мою сторону. Я глубоко вздохнул. Она явно готовилась к моему следующему выпаду. Перекатывала камешек носком туфли. Туфли была щегольская, из серой лайки с пуговичками, натянутая на белый шелковый чулок с четырехдюймовыми, бегущими вверх по ноге, боковыми разрезами. Ниже подола сквозь них виднелись островки голой кожи. Она будто нарочно выставила ногу так, чтобы эта очаровательная подробность ее старомодного туалета от меня не ускользнула. Несколько прядей растрепались, заслонив лицо. Мне хотелось то ли отбросить их, то ли встряхнуть ее как следует. Наконец я отвел глаза к горизонту. Так Одиссей прикручивал себя к мачте. Вы и дали понять, что участвуете в этом маскараде, дабы ублажить старика. Если я должен вам помогать, растолкуйте во имя чего. Что-то не верится, что он не догадывается об истинной подоплеке. Она заколебалась, и я был решил, что убедил ее. Дайте руку, я вам погадаю. Подвиньтесь поближе, только платье не замочите. Еще раз вздохнув, я протянул ей ладонь. Или то был тайный знак согласия? Слабо сжав мое запястье, Она принялась водить указательным пальцем по линиям руки. Я без труда заглянул в вырез платья. Молочно-белое тело, нежные, соблазнительные припухлости грудей. Эти нехитрые заигрывания она проделывала с отчаянным видом кисейной барышни, сбежавшей из-под материнского присмотра. Палец невинно многозначительно скользил по моей ладони. «Вы проживете долго», — заговорила она. «У вас будет трое детей. В сорок лет едва не погибнете. Разум в вас пересиливает чувство и обманывает его. Ваша жизнь, по-моему, состоит из сплошных измен. То самому себе, то тем, кто вас любит». «Уходите от ответа». Ладонь открывает нам следствие, а не причины. «Дайте-ка теперь я вам погадаю». «Еще не все. Вы никогда не разбогатеете. Остерегайтесь черных собак, обильной выпивки и старушек. У вас будет много женщин, но полюбите вы только одну, ту, на которой женитесь, и заживете с ней счастливо». «Хоть в сорок лет едва не погибну?» «Возможно, как раз поэтому. Вот она, критическая точка. Линия любви после нее углубляется». «Выпустив мою руку...» она чинно скрестила свои на коленях. «Так, дайте, теперь моя очередь». «Не дайте, а разрешите». Преподав мне урок хороших манер, она еще пожиманилась, но вдруг протянула руку. Я сделал вид, что гадаю, тоже водя пальцем по ладони. А потом попробовал понять значение линий с помощью дедуктивного метода Шерлока Холмса. Но тут спасовал бы даже этот великий мастер,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 что именно? Что вы гораздо умнее, чем хотите казаться. отдернула руку, презрительно выпятила губу. Но долго сердиться она не умела. У щеки трепетал локон, ветер грива кокетливо перебирал складки платья, поддерживая иллюзию, что она моложе, чем есть на самом деле. Я припомнил, что именно конче говорила настоящей Лилии. Девушка, сидевшая рядом со мной,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 Наконец, сунув мне сложенный зонт, она попыталась расчесать спутанные пряди. Настроение ее в очередной раз переменилось. Она хохотала без передышки, поблескивая чудесными белыми зубами, подпрыгивая и отшатываясь, когда в край причала била волна и обдавала нас брызгами. Разочек сжала мою руку, но потому лишь, что игра с ветром и морем захватила ее целиком.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 Отдал ей зонтик, сопроводив его взглядом, в который постарался вложить и неразделенную страсть, и призыв к откровенности, а затем устремился на виллу. То и дело, оглядываясь, стал взбираться по тропинке. Она дважды помахала мне с причала. Я преодолел крутизну и по мелколесью зашагал к дому. У двери концертной рядом с колокольчиком стояла Мария. Но еще через два шага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 не обращая на меня ни малейшего внимания. Я испытал страшное потрясение, потерял всякую ориентировку, но моментально сообразил, что хотя мне и пытаются внушить, что передо мной именно та девушка, которую я только что оставил на берегу, на деле это неправда. Столь разительное сходство могло объясняться только тем, что я вижу ее сестру-двойняшку. Оказывается, на этой лужайке сразу две лилии. Опомниться я не успел. Рядом с Лилией на террасе появилась новая фигура. Мужчина. Заметно выше кончиса. Впрочем, я лишь предполагал, что это мужчина. Аполлон или Роберт Фулкс или же Дедюкан, ибо он стоял против солнца, одетый в черное. На голове самая жуткая маска, которую только можно вообразить. Морда огромного черного шакала, длиннорылого, навострившего уши. Они стояли рядом. Господин и рабыня, вздыбленная смерть и хрупкая дева. Оправившись от первого потрясения, я ощутил в этой сцене преувеличение, гротескный перебор в духе плохого комикса. Фигуры, несомненно, воплощали некий зловещий архетип, но ранили они не только подсознание, но и чувство меры. Я и на сей раз не усмотрел в происходящем ничего сверхъестественного, лишь очередной гадкий театральный вывих, мрачную пародию на нашу пляжную прогулку. Это не значит, что я не испугался. Испугался и еще как, ибо понимал случиться, может, все что угодно. Спектакль этот не знает ограничений, не знает человеческих условностей и правил. Я стоял как вкопанный секунд десять. Мария направлялась ко мне, а фигуры на террасе отступали, словно опасаясь попасться ей на глаза. Черная лапа повелительно тащила дублершу Лилии за плечи. Перед тем, как скрыться, она взглянула на меня, но лицо ее осталось бесстрастным. — Остерегайтесь черных собак! Я метнулся к тропинке, на бегу обернулся. Терраса была пуста. Достиг обрыва. Отсюда открывалась панорама пляжа. Отсюда не прошло и полминуты. Я в последний раз увидел, как машет с берега Лилия. На причале ни души, да и на той части пляжа, что просматривалось с этой точки. Пробежав дальше до скамейки на уступчике, я оглядел остаток пляжа и вьющуюся по склону тропу. Высматривал пестрое платье. Тщетно. Может, она прячется в яме с канистрами или среди скал, но нельзя вести себя так, как они ожидают. Я повернул назад и направился к дому. Мария все стояла на краю колоннады, не одна с каким-то мужчиной. Я узнал Гермеса, молчаливого погонщика-осла. Он был того же роста, что и человек в черном, но выглядел невинно, будто случайный прохожий. Бросив им «Мья стигми» минутку, я вошел в дом. Мария протягивала мне конверт, но я отмахнулся. Взлетел по лестнице к комнате кончиса. Постучал. Тишина. Еще постучал. Подергал ручку. Заперто. Я спустился на первый этаж. Замешкался в концертной, чтобы закурить и взять себя в руки. — Где господин Конхис? — Де на месса. «Нет дома». Мария вновь протянула конверт, но я не обратил на него внимания. «Где он?» «Эфиге Варка, уплыл на лодке. «Куда?» Она не знала. Я взял конверт. На нем значилось Николасу. Два листка бумаги. Первый – записка Кончаса. «Дорогой Николас, до вечера вам придется развлекаться самому». Неотложные дела требуют моего присутствия в Навплеоне. МК. Второй — радиограмма. На острове не было ни телефона, ни телеграфа, но в штабе морской охраны имелась небольшая радиостанция. Послана из Афин вчера вечером. Я был решил, что в ней содержится объяснение отъезда Кончеса, и тут меня постигло третье за последние три минуты потрясения. Я увидел подпись. Радиограмма гласила, «Вернусь в пятницу, Точка. Останусь три дня, В Шесть вечера аэропорту, Точка, Пожалуйста, встречай. Алисон». На почте принята в субботу днем. Я взглянул на Марию и Гермеса. Тупые, спокойные лица. «Когда ты ее принес?» «Прой, прой», — ответил Гермес. «Рано утром». «Кто тебе ее передал?» «Учитель. Вчера вечером. В таверне Сарантополоса. Почему сразу мне не отдал?» Он пожал плечами, посмотрел на Марию, та тоже пожала плечами. Должно быть, они хотели сказать, что ее отдали кончису, так что это он виноват. Я перечитал текст. Гермес спросил, ждать ли ответа. Он возвращался в деревню. «Нет, — сказал я, — ответа не будет». Я задумчиво оглядел Гермеса. Его независимый вид не располагал к расспросам, но я все же попытался. «Видел ты сегодня двух молодых дам?» Он взглянул на Марию. Та пробормотала. «Каких еще дам?» Я не отводил глаз от Гермеса. «Нет, ты отвечай!» «Охи!» — вскинул голову. Я вернулся на пляж. По дороге наблюдал, не мелькнет ли кто на тропинке. Спустившись, сразу побежал к яме. Не следа Лилии. Через пару минут я убедился, что на берегу укрыться ей негде. Заглянул в лощину. Конечно, Лилия могла пробраться по ее дну и затеряться в восточной части мыса, но верилась в это с трудом. Я вскарабкался по склону на небольшую высоту, заглядывая за каждый валун. Никого. Дальше я не полез.